Часть третья. Кард Хадашт. Глава первая. Карфаген. Конь поверженного катафрактариа оказался быстр и вынослив. Только это и спасло беглому морпеху жизнь. Он скакал весь день без отдыха, обгоняя повозки и постоянно оборачиваясь. Лишь к вечеру. Достигнув небольшой таверны на въезде в Остию, он позволил себе отдохнуть полчаса. Погоня не могла отстать слишком далеко. В том, что она где-то в пути, Федор не сомневался. Не такой человек Марцелл, чтобы прощать. Но как ни странно, Федор не испытывал страха. Напротив, его переполняла уверенность в своих силах. Он сделал свой выбор, а погоня ему не помеха. Он уйдет, только вот куда? Неважно. Лишь бы выбраться с подвластной Риму территории, где его быстро отыщут. Ведь никаких контактов, кроме военных, у него здесь нет, а на них теперь рассчитывать не приходится. И долго размышлять времени не осталось, надо немедленно что-то решать. И спасительная идея возникла сама собой. В Карфаген. Перебраться через море и найти Магона. Если сенатор жив, то есть шанс, что еще помнит своего спасителя. Другие плодотворные мысли Беглого Марпеха не посетили, и первый замысел он воспринял сердцем. В любом случае в Риме он больше оставаться не хотел, да, собственно, и не мог. Продав коня хозяину таверны практически за бесценок, он к тому же выторговал у него кое-какие лохмотья в обмен на доспехи римского легионера. Хозяин, уяснив, что ему предлагают, сначала с испугом отказался, но, к счастью, жадность взяла свое. Доспехи стоили прилично, и он мог втиху и пристроить их знакомому оружейнику, получив за это неплохие деньги, благо странный опцион отдавал их просто даром. Конечно, оставалась возможность и погореть, если кто-нибудь донесет, но мысля о хорошей прибыли не выходил у толстого торговца из головы. Переодевшись в серую, ведавшую виды тунику, подпоясавшись тонким кожаным ремешком и накинув на плечо затертую тогу, чайка сразу стал похож на простого горожанина. Отнюдь не нараба, а больше ему сейчас и не требовалось. Отсыпав хозяину за молчание щедрую горсть асов в надежде, что не сдаст хотя бы сегодня, Федор покинул кабак и двинулся пешком в близкую Остию. Достигнув города и смешавшись с пестрой толпой, он решил направиться сразу в порт, чтобы найти там первый же корабль, собиравшийся в дальние страны. Неважно куда, лишь бы сегодня. Правда, шансы таяли с каждой минутой. На город опускались короткие южные сумерки, грозившие быстро перейти в ночь. Встречая по пути римские патрули, Федор старался держаться естественно, хотя с непривычки это казалось непросто. Свой меч он тоже отдал трактирщику, оставив себе лишь кинжал убитого катафрактария, спрятанный под тогой. К счастью, римляне мало интересовались горожанином, бредущим в сторону порта. Торги в городе уже закончились, но кое-кто из купцов еще разгружал свои корабли, подготовливая товар на завтра. Федор осмотрелся и беспрепятственно прошел в ту часть порта, где стояли римские зерновозы и другие торговые суда. Акватория остей, где швартовались боевые корабли, находилась левее. Само собой, Федор старался держаться подальше от нею, чтобы не столкнуться со знакомыми моряками или солдатами стриера Памплония, ожидавшими его возвращения от сенатора. «Долго придется ждать», — с сарказмом подумал Федор, пробираясь между многочисленных лестниц и сходней, сброшенных с кораблей на пирс. А когда дождутся, то Памплоний вряд ли обрадуется этому известию. Юлию жаль, что с ней будет теперь. Ну что сделано, то сделано. Иначе случиться и не могло. Теперь Федор в этом не сомневался. И в глубине души надеялся, что у сенатора возобладают отцовские чувства, и он не убьет свою дочь, хотя бывали здесь и такие эксцессы. Дело-то по местным меркам выходило серьезное. Миновав пять круто боких, почти круглых кораблей со спущенными парусами. Федор остановился напротив следующего, немного отличавшегося от предыдущих оснасткой. Повидав в этом времени уже немало судов, морпех сразу угадал в нем иностранца. Очень уж походил тут на зерновоз из Греции или даже из Египта. Не теряя времени, Федор с независимым видом поднялся на борт под удивленными взглядами трех моряков, возившихся на носу с канатами. «Где хозяин?» — спросил он по-латыни. Его поняли, но отвечать не спешили, бросая вопросительные взгляды в сторону трюма, откуда раздавалась громкая брань. Однако хозяин, с виду чисто грек, бородатый, с горбатым носом, скоро сам поднялся по лестнице из трюма, где распекал своих работников. «Что ты хочешь, путник?» — спросил его хозяин на сносной латыни. «Купить мое зерно? Но я уже все продал на сегодня». Торги окончены, приходи завтра, и ты получишь лучшее зерно во всем Риме. У меня еще много осталось. — Мне не нужно твое зерно, — усмехнулся Федор. — У меня к тебе совсем другое дело, и оно может тебя озолотить. Услышав про золото, Горбонос и хищно осклабился, а затем сделал знак, чтобы Федор следовал за ним. Сам же вдоль борта направился на корму. оглядевшись по сторонам и нащупав рукоять кинжала, Морпех двинулся по петам. Хозяин остановился у рулевого весла. Никаких надстроек на палубе не наблюдалось, если не считать мощной мачты и ограждений вдоль борта. Они по-прежнему оставались в поле зрения матросов, но теперь те вряд ли могли их услышать. Да и сумерки над морем быстро разгущались. «Долго пробудете здесь?» — спросил Федор, бросив взгляд в сторону боевых кораблей, маячивших на рейде. «Я собирался завтра распродать остатки зерна и отправиться домой», — буркнул Грек. «Но что за дело ты хотел предложить мне, путник?» Федор не торопился с ответом, пытаясь выудить как можно больше информации о судне и его владельце. «Откуда вы?» — спросил он. Горбоносый, чуявши наживу, пристально взглянул на странного римлянина, но тем не менее ответил. — Из Коралиса. Он заметил недоумение в глазах незнакомца и поспешно добавил. — Что на острове Сардиния. — Понятно. — кивнул Федор, услышав знакомое название. — Значит, Сарды. Хорошо, что не греки, — слегка успокоился морпех. С греками договариваются дохлые номера. Этот может еще и согласиться. Мне срочно нужно отплыть из этого города. Начал он издалека. И куда хочет добраться путник? Помог ему горбоносый. Мне нужно, чтобы твой корабль заплыл немного дальше, чем находится твой остров, и высадил меня на другом берегу моря. Федор помолчал, изучая хитрое лицо собеседника, вздохнул и открылся: "Мне нужно в Карфаген". Грек ухмыльнулся: "Это будет дорого стоить, путник". Довольно заметил он. Римские граждане нечастые гости в Карфагене, а воды за Сицилией бороздят триеры консулов. Мне придется обойти все опасные места. «А это лишний день!» «Я заплачу», — произнес волшебную фразу римский гражданин. Торговались они довольно долго. Хозяин происходил из сардов, умевших блюсти выгоду ничуть не хуже греков, тем более что ему уже стало ясно, выбора у Федора нет, да и с местным законом, похоже, не лады. Слишком часто озирается, а с такого путника можно было снять последнюю рубашку. В конечном итоге в жадные руки Горбоносова перекочевали почти все асы из кошелька чайки и половина наградного золота, полученного за избиение галлов. На такие деньги хозяин мог себе купить столько зерна, что хватило бы снова заполнить трюмы. Оставшуюся часть морпех согласился отдать только по прибытии на место. Грек долго не соглашался, но потом сдался. «Ночью не пойду». — предупредил он. — Да и не выпустят нас из гавани. Отправимся утром. Федор же недвусмысленно пояснил, что его никто не должен видеть до самого отплытия. — Я спрячу тебя в трюмп, — ответил владелец зерновоза. — Полезай прямо сейчас. За оставшимися мешками тебя никто не увидит. — Сколько плыть до Карфагена? — спросил Чайка, бросив взгляд на едва различимые во мраке волны. — Так, чтобы не перехватили дней семь. — сообщил горбоносый, занимавший на судне, скорее всего, и должность капитана. «Ясно — Ясно. Кивнул беглый опцион и, придерживая тогу, полез в трюм, где двое моряков в полумраке перекладывали непроданные мешки пшеницы ближе к люку, чтобы на завтра без дополнительных хлопот подать их наверх. Капитан что-то рякнул им на своем диалекте, и они, бросив работу, полезли на палубу. Укрывшись за баррикады из мешков, Федор устроился на широкой лавке, спешно расставленной самим хозяином. Приставив ее к борту, укрепил мешками, чтобы не елозило, лег на спину, закутался в тогу и попытался расслабиться. Если Горбаноса не сдаст, то придется плыть целую неделю в этом вонючем трюме, где под ногами что-то постоянно писчало и шуршало. Но это лучше, чем сразу лишиться головы за убийство трех катофрактариев и одного раба. О том, что сейчас происходит с Юлией, он ничего знать не мог. Но для него теперь главное уйти от римского правосудия, а уж в будущем он найдет способ сообщить ей и себе, ведь он обещал. Положив руку на кинжал, Федор некоторое время лежал, вслушиваясь в голоса матросов на палубе и затихавшие звуки порта, а потом задремал. День безумной скачки давал себя знать. Когда он проснулся, корабль покачивался из стороны в сторону, а снаружи раздавался приятный уху плеск волн. Приподнявшись, морпех выглянул из-за мешков. Сквозь открытые квадратные отверстия люков в дрюм падали солнечные лучи, разгоняя царивший здесь полумрак. Федор пробрался к отверстию, сделал три шага по узкой скрипучей лестинке, что вела наверх, и осторожно высынул голову наружу. Вокруг простиралось безбрежное море. На палубе возились матросы, натягивая носовой парус. Свобода! восхитился Федор, вдыхая соленый морской воздух. Он поднялся на палубу и подошел к капитану, стоявшему на корме рядом с моряком, управлявшим рулевым веслом. Где мы? спросил он. Уже полдня, как выжили в море, усмехнулся хозяин. Ты долго спал. Я устал. Бежишь? нагло уточнил Горобаносы. Федор не удостоил его ответом. Он немало заплатил, чтобы игнорировать подобные вопросы. Сегодня тебе лучше посидеть в трюме, посоветовал грек. Мы можем повстречать римские триеры. Если хочешь доплыть, не нужно вызывать подозрений. Ты не похож на простого морика, хотя и крепок с виду. Морпех кивнул. Резонно. Он вернулся в трюм и провел там остаток дня, в течение которого ему пару раз приносили солонину, вино и хлеб. Не бог ведь что, но жить можно. Корабль, поймав парусом ветер, шел ходко, рассекая встречную волну. Через пару дней они добрались до Сардинии и еще некоторое время плыли вдоль ее берегов. Нередко им встречались патрульные триеры, как ни крути, вокруг простиралось Тирренское море. С недавних пор внутренние воды Рима. А один раз Фёдор даже углядел знакомые очертания Квинкеремы из неизвестной флотилии. Но капитан знал своё дело, и зерновоз ни разу не был остановлен военными. Скоро они оставили Сардинию за кормой, выйдя в открытое море. А через пару дней Фёдор, дремавший на своей скамье, услышал крик вперёд смотрящего матроса и, выскочив на палубу, увидел берег. Им оказался песчано-желтый полуостров с раскинувшимися на нем невероятных размеров городом. — Мы доплыли, путник, — заявил капитан. — Я выполнил уговор. Пора бы и рассчитаться. — Это Карфаген? — спросил Федор. Капитан ухмыльнулся. — А ты думал, я привез тебя в Александрию? — Хорошо, — кивнул Федор, взявшись за мачту и всматриваясь в приближавшуюся полосу прибоя. Как только я окажусь в порту, ты получишь свои деньги. Капитан с неудовольствием поморщился, но Федор остался неумолим. Вдоль берега укрепленного мощной крепостной стеной с башнями, выстроенными на расстоянии пролета стрелы друг от друга, курсировало несколько квинкерем. Там же имелись внешние массивные каменные причалы, а вход во внутреннюю гавань был перегорожен мощной дамбой. рассекаемое надвое узким сквозным проходом, метров тридцати не больше. В него, едва не задевая веслами край, чтобы разойтись со встречным транспортом, сейчас заходило крупное военное судно. А помимо зерновоза из Сардинии, ко входу в гавань спешило еще десяток судов. Движение здесь оказалось оживленным и вполне могла образоваться очередь. Да тут и мышь не проскочит, подумал Федор, переводя взгляд с Дамбы на живописный город, поражавший воображение. Его внимание привлек высокий холм, защищавший со всех сторон могучий цитаделью и выстроенным на вершине пирамидальным храмом, служившим, как бы, продолжением самого холма. От подножия храма земля расходилась террасами, поросшими яркими цветами. Так вот где обосновалась царица Элиса. С моря город казался огромным. Это был лучший порт в западной части Средиземного моря, где обитало чуть меньше миллиона жителей. Если историки, труды которых он читал в прошлой жизни, не обманывали, то Федор приближался сейчас к берегам одного из самых крупных и богатых городов античного мира. И на первый взгляд это весьма походило на правду. Когда военная Квинкерема прошла в порт, а зерновоз только приблизилась к проходу, Федор услышал лязг скрытых в дамбе механизмов, а затем на пути зерновоза возникла из воды массивная железная цепь. Капитан выругался и приказал спустить парус. Зерновоз едва успел сбросить ход, продолжая плавно двигаться вперед по инерции. Решив, что ему лучше не мозолить глаза охранникам в своем римском одеянии, Федор нырнул в трюм. Морское чудище поглотить этих карфагенян! Выругался грек в полголоса, поглядывая на охранников, стоявших у ограждений поверх у дамбы. Один из них свесился, бегло осмотрел палубу, стоявших на ней моряков и язычным голосом по финикийски выкрикнул: «Откуда вы? Из Гадеса?» Соврал капитан. Зачем прибыли в Карфаген? «Торговать!» — объявил хозяин судна, владевший, как выяснилось, и финикийским. «Я слышал, на здешнем рынке сейчас много хорошего зерна. И еще я бы не прочь прикупить тирского пурпура, если, разумеется, хватит денег, ведь он не падает в цене». Удовлетворившись таким ответом, начальник охраны махнул рукой, и цепь опустилась по воду. «И все?» — удивился Федор, снова поднимаясь на палубу. Нас даже никто не досматривал. Подожди, успокоил его Горбаносы. Главный досмотр еще впереди. Миновав узкий проход, зерновоз вошел в огромную внутреннюю гавань, имевшую форму эллипса и со всех сторон окруженную крепостными стенами. Они попали в акваторию торгового порта Карфагена, обширное пространство, где находились десятки разномасштабных кораблей. Часть из них, плывших встречным курсом, выстроилась в очередь, чтобы покинуть Карфаген, загрузившись товарами. Остальные стояли, указавшиеся бесконечной каменной пристани. Когда зерновоз оказался на середине пути к ближайшему пирсу с возвышавшимися за ним складами, Федор заметил вдалеке еще одно громадное сооружение, отгороженное от торговой гавани двойным рядом крепостных стен. В одной из стен зияло отверстие узкого прохода, куда неспешно входила та самая квинкерема, что пересекала границу порта чуть раньше зерновоза. А в глубине внутренней акватории, скрывавшейся за неприступными стенами, заинтригованный морпех увидел массивное, увенчанное башней сооружение, возведенное, скорее всего, на острове. Когда зерновоз подходил к причалу, Федор обнаружил, что их встречает досмотровая команда из шести солдат в уже знакомых ему кожаных панцирях и одного чиновника в зеленом балахоне и высоком колпаке. Лучше тебе рассчитаться сейчас, напомнил капитан, а то кто тебя знает, еще улезнешь или что другой приключиться. Федор глядел солдаты и согласился. Капитан свою работу выполнил, а дальше будет, что будет. И они оба нырнули в трюм, где Федор осыпал Горбаносому практически все оставшиеся ассы и золотые монеты. Его кошелек после этого почти опустил. За душой Марпеха осталось только два золотых кружочка достоинством в двадцать асов каждый. Неплохие деньги для Рима, но в ходу ли они здесь, Федор не знал. Капитан как в воду глядел. Едва взойдя на борт, чиновник осмотрел трюм и навёл справки у капитана относительно его планов и товаров, сильно удивившись, что тот приплыл в Карфаген со своим зерном. Но пассажир в римских одеждах заинтересовал его гораздо больше. По дороге сюда Федор придумал себе легенду, суть которой заключалась в том, что он житель местного городка Утики. Ремесленник, отправившийся торговать в чужие страны и в дороги, захваченные римлянами. Долго находился в тюрьме, потом бежал. Приплыл в Карфаген тайно, ничего внятного не сообщив капитану нанятого судна. Это он и поведал таможеннику. Чиновник внимательно выслушал легенду, изложенную на Ломаном и Финикийском, и без долгих разговоров велел припроводить его в тюрьму для проведения разбирательства. «Если ты не врешь...» Тебя отпустят, сообщил чиновник, прищурившись на солнце и улыбнувшись. Но если ты лазутчик, тебя повесит. Римляне нам тут не нужны. Обступив его со всех сторон, мало ли чего можно ожидать от рослого римлянина, тем более что руки ему все же связывать не стали. Солдаты под предводительством таможенника повели Федора с причала. Скоро они миновали склады, где масса пестро одетого народа сновала между кораблями и огромными амбарами, перетаскивая туда свои товары. Таможенник покрикивал на толпу, а шедший рядом с ним командир охраны щедро раздавал тумаки рабам и ремесленникам. Федор не делал резких движений. Он лихорадочно размышлял, как бы ему избежать обвинений в шпионаже в пользу Рима, а то еще и в самом деле повесят. Не затем он здесь оказался, чтобы сразу угодить в преступники. Но тут случилось чудо. Иначе и назвать нельзя. У самой башни располагался небольшой рыночек, где торговцы со всех концов света перед отплытием распродавали, похоже, все, что не успели реализовать за время пребывания в Карфагене. У одного из развалов стоял Акир с собственной персоной, В синей тунике и яростно торговался из-за десятка богато отделанных слоновой костью кинжалов с каким-то смуглым человеком в расшитом хитоне с узкой заплетенной бородкой. «Скорее всего, египтянин», — решил Чайка, тем более, что он когда-то видел похожего на базаре в Афинах, хотя мог и ошибаться. Когда эскорт плененного морпеха поравнялся с местом бойкой торговли и, повернув, направился к высоченной метров двадцати крепостной башне, Федор заорал изо всех сил так, что охранники схватились за мечи. «Акир!» Конвоиры остановились, воззревшись на странного римлянина, но убивать не стали, поскольку он никуда не бежал. Слуга Магона вздрогнул и обернулся. Несколько секунд он смотрел на Федора, наконец узнал, а потом, забыв про кинжал, и бросился к солдатам, которые, толкнув пленника в спину и предложив заткнуться, продолжили путь к башне. А Кир, растолкав других торговцев, забежал вперед, догнал таможенника и начал что-то быстро лепетать по финикийски. Федор разбирал лишь отдельные слова вроде "зачем" и этого достойного человека. Перед самой башней таможенник нехотя остановился, видимо признав слугу сенатора. Акир отвел его в сторону и после коротких переговоров, в течение которых в ладонь бдительного таможенника перекачивало несколько монет, выхитрился освободить Федора. Что же ты сразу не сказал, что спас жизнь нашему великому магону? удивился таможенник, велев охранникам расступиться. Вы бы мне все равно не поверили, ответил Федор. «Ведь я так похож на римлянина». «Это верно», — с кривой усмешкой согласился чиновник. «Надеюсь, ты не держишь на меня зла?» «Ничуть», — уверял его радостно морпех. «Вы выполняли свой долг. С тем и расстались». Акир, абсолютно забыв про кинжалы, так и не сторгованные ему египтянина, повел чайку в город, расспрашивая его на ходу обо всем, что случилось с тех пор, как они столь трагически расстались и... И не обращая внимания на неприязненные взгляды, бросаемые прохожими на одежду беглого аптечника, Федор отрывисто рассказал, но то, что он видел вокруг, интересовало его гораздо больше. Он едва успевал вертеть головой. Большой у вас, наверное, рынок? Вскользь заметил Федор, желая как-то потрафить Акиру за помощь. Столько кораблей стоит в порту. — О, у нас самый лучший рынок во всем обитаемом мире! — воздел руки к небу Акир. — На наших складах, а ты их наверняка разглядел, есть все, что пожелаешь. Масло из Греции, сладкие вины из Радоса, тончайшие ткани из близкой Мальты, а еще серебро из Испании и железо из стороны северных галлов. Жители Сахары везут к побережью рабов и слоновую кость, а еще драгоценные камни, страусовые перья и дерево. Есть даже соль. В Карфагене много мастеров, и потому самые известные золотые украшения делают именно здесь. Акер прервался на мгновение и с достоинством закончил. А многое из этого добра привезли из дальних стран корабли моего хозяина. Миновав крепостную стену сквозь открытые ворота, они попали в город. Как попутно объяснил слова охотливый Акир, их маршрут пролегал через самый центр старого города, и его первым строением являлась цитадель Бирса. С тех пор, как царица Элиса вступила на эти благословенные земли, город вырос в три раза, что являлось несомненным знаком благоволения богов Карфагену, процветавшему от занятия благородной торговлей. У подножия Бирсы, так назывался тот живописный холм, который Федор узрел еще на подходе к гавани, вольно раскинулся форум, широкая, мощенная камнем площадь, куда сходились три улицы, запруженные сейчас народом. Вдоль этих городских артерий теснились семиэтажные дома, и Федор, глядя на них, удивленно покачал головой. В Риме тоже хватало высоких строений, но такого размаха еще не наблюдалось. Кто здесь живет? – спросил любознательный морпех, рассматривая уходящие вверх стены, аккуратные окна и ступеньки ближайшего входа. Ремесленники, мелкие торговцы и прочий работящий люд отмахнулся, а Кир вздохнул и добавил, посмотрев на спутника: «Как обрадуется хозяин, когда узнает, что ты выжил. Ведь тогда утонула половина каравана. Много людей забрали к себе боги». Ну а тебе он часто вспоминал, говорил, что не смог вернуть тебе долг, и это его горчало. Ему еще предстоит такая возможность. Заверил собеседника Федор и указал на вершину бирсы, увенчанную величественным пирамидальным зданием. А как называется этот храм? Храм Ишмуна, ответил Акиры и пояснил: это бог здоровья и врачевания. Хороший бог, кивнул Федор, придерживая тогу. Оставив позади дома, в которых жили представители среднего класса, морпех в римской одежде и приказчик сенатора направились по одной из улиц дальше. Акир заявил, что путь их будет недолгим. Прямые проспекты со столь же высокими зданиями, берущими начало от форума, разбивали город на правильные прямоугольники. Во всем чувствовалось рука талантливого архитектора, и Федору даже вспомнились почти забытые слова ландшафтный дизайн. Миновав несколько таких правильно застроенных кварталов, они словно попали в другой мир. Многоквартирные дома внезапно сошли на нет, и взор морпеха предстал квартал особняков и вил утопающих в зелени садов. Акерн направился к воротам одного из таких строений, высевшегося пирамидой посреди парка. Это была огромная вилла. или, скорее, многоярусный дворец с украшенными колоннами и башенками и этажами. У ажурных ворот стояли стражники в полном вооружении, с удивлением возрившиеся на римлянина, спокойно разгуливающего посреди карфагена. — Что же ты остановился? — окликнул Акир, замерзшего перед входом морпеха, и зашагал прямиком ко дворцу, не обращая внимания на охранников. Сенатор сейчас дома, и я хочу побыстрее сообщить ему радостную весть о твоем возвращении.